и снова уверовал бы в преступления, которых не совершал. Она чувствовала, что тогда он исчезнет. Но если она сумеет его переубедить, то не потеряет его, и наоборот. Тогда они получат его. «Они!» «Кто вы?» — прокричала она в окно в море огней, рассыпанных внизу. «Где вы?» На минуту ее дыхание остановилось, но этот протест организма быстро прошел, и она пришла в норму. Правда, это испугало ее. Точно так же было с ней на бульваре Сен-Мишель, когда он находился в библиотеке Сорбоны, а она поджидала его на ступеньках церкви. Позже она поняла, почему это так получилось. В этот же момент, в нескольких кварталах от нее в библиотеке Сорбоны, он принял решение не возвращаться к ней. Прекрати! Отчаянно закричала она. Это ужасно, добавила Мари, глядя на часы. Его не было уже более пяти часов. Где же он мог быть? Где? Борн вылез из такси перед элегантным отелем на Монпарнас. Следующий час должен быть самым трудным в его быстро восстановленной жизни, которая была сплошной пустотой до Порт-Нойра, а после него сплошным кошмаром. Этот кошмар может продолжаться и еще, но сейчас он обязан пережить его в одиночку. Он слишком сильно любил ее, чтобы позволить ей оставаться с ним. Необходимо найти способ скрыться, забрав с собой все доказательства ее связи с Кейном. Это можно проделать весьма просто. Он мог отправиться на несуществующую встречу и больше не возвращаться и в течение этого часа он должен написать ей записку. Наконец все кончено, я нашел свою дорогу, возвращайся в Канаду и не говори ничего ради нашей общей безопасности. Я знаю, где тебя разыскать. Последняя фраза была фальшивой, но он никогда не должен с ней встречаться. Но все равно в записке должна быть и слабая надежда. И небольшой намек на возможную встречу в Оттаве. Со временем их взаимоотношения превратятся в прозрачные воспоминания, станут чем-то далеким и нереальным. В конце концов, ведь никто, кроме него, не может предложить лучший выход из ситуации, в которой они очутились. Борн быстро прошел через холл, кивнув консьержу, который, сидя в своем углу, был занят чтением газет и который взглянул на него, почти не отрываясь от своего занятия. Лифт доставил Борна на четвертый этаж. Хамелеон должен проделать остаток своего пути через лес, не оставляя ни малейшего следа. Он знал, что он должен сказать. Он все тщательно обдумал, так же, как и содержание записки, которую напишет позднее. Большую часть времени я провел, прогуливаясь вокруг, начал он свой рассказ. Ле-Классик был явной потерей времени. Это типичный зоопарк. Не думаю, что там есть хоть кто-то, кто может реально знать о происходящем. Однако, на мой взгляд, такая возможность там все-таки появилась. Это оператор на связи, мне он показался французом с явными признаками американского стиля. Я согласился встретиться с ним в полночь. Что он сказал? Очень немного, но и это заинтересовало меня. Я заметил, что он наблюдает за мной, когда я обращался с расспросами к продавщицам и служащим. В магазине было достаточно многолюдно, так что это было не трудно сделать. Вопросы? Какие ты мог задать там вопросы? Уж ну, самые разные, какие только мог придумать. Главным образом меня интересовало, кто там управляющий и как его зовут. Судя по сегодняшнему происшествию, это должна быть женщина. Если она действительно связана с Карлсом, то ее состояние должно быть близким к истерике. В конце концов, я увидел ее, но она держалась очень хорошо. Но ведь она должна осуществлять связь, как ты сам это ранее утверждал. И Деа Макур сказал то же самое. Фише? Не прямую связь. Просто ей сообщают, что надо говорить, если раздастся телефонный звонок. После этого она обязана ждать дальнейших указаний. Но ты не мог провести там столько времени, задавая вопросы. Это было бы подозрительно, запротестовала Мари Сен-Жак. Это можно делать сколько угодно, если ты американский писатель, работающий над статьей о примечательностях Сен-Анаре для солидного журнала. Это уже гораздо лучше. Да, это сработало. Никто не отказывался от предоставления информации. И что же ты захотел узнать? И что узнал? Как и большинство подобных мест, «Ле Классик» имеет своих собственных постоянных клиентов. И именно для них организована специальная служба информации. Карлос знает, что делать. Эта информационная служба работает без перерывов. Вопросы, ответы о ценах, новых моделях, выставках, заказах и при этом отсутствие сведений о ней в телефонном справочнике. Все это рассказали тебе там? поинтересовалась Мари, дотрагиваясь до его руки и глядя ему в глаза. — Прямо и не в таких выражениях, — ответил Джейсон, стараясь рассеять тень ее недоверия. Акцент делался на талант Бержерона, а дальше одно цеплялось за другое. Ты легко можешь все это себе представить. Каждый старается показать свою осведомленность и приближенность к этому человеку, «Почему ты встречаешься с этим французом так поздно?» Он подошел ко мне, когда я уже собирался уходить, и сказал очень странную вещь. Джейсон не хотел ничего придумывать в этой части рассказа. Он просто читал слова записки, полученной им почти час назад в элегантном ресторане «Арженталь». Он сказал, «Может быть, вы тот, за кого себя выдаете, а может быть и нет». Тогда-то он и предложил выпить где-нибудь попозже, и вдали от Сен-Ано-Ре. Борн почувствовал, что ее сомнений почти нет. А почему бы и нет? Ведь он был человек необъятных способностей и чрезмерной изобретательности. Он может быть одним из них, Джейсон. Ты сказал, что тебе нужен хотя бы один. Он может быть им. Вот это мы увидим позже. Борн посмотрел на часы. Отчет времени его исчезновения уже начался, и он не должен оглядываться. «У нас есть почти два часа. Где ты оставила кейс?» «В отеле Мюррей. Я сняла там номер. Давай его возьмем и заодно пообедаем. Ты ведь еще ничего не кушала?» «Нет. Мари была очень удивлена. Почему бы нам не оставить его там?» ведь он находится в сейфе, и нам не нужно о нем беспокоиться. Он может понадобиться, если нам неожиданно придется уехать, заявил он, как можно более естественно, направляясь к бюро.